Глава 20. Нехарактерное длительное молчание робота-секретаря сначала заинтриговало, потом встревожило, потом откровенно перепугало. Верш даже задался вопросом, не случилось ли каких-нибудь изменений в галактике, пока он спал. М3 не подлизывался, не умасливал, не умолял, не зачитывал графы параграфов, не надоедал с вопросами, не цитировал устав и инструкции. Согласитесь, не самое естественное поведение для робота-секретаря. Чтобы окончательно добить антелеса, М3 сумрачно торжественным видом возвестил, что у него есть кое-какие дела на борту флагмана и застыл в углу траурным изваянием. Тик Хасилчу только плечами пожал на это заявление, так что волей-неволей пришлось смириться. Тем более, что молчаливый М3 оказался мил и приятен в общении. Ветч немного поспорил с Тихо, кто будет пилотировать челнок, потом нагло воспользовался преимуществом старшего по званию. Селчу сам устранился в кресло второго пилота и оттуда нудно и извительно комментировал антилесовскую манеру вождения. Ветч не слушал. Он думал, что за время проведенной на Таласе почти не встречался с М3, как по собственной воле, так и по стечению обстоятельств. Правда, не страдал в разлуке, но ведь и не слышал его. Даже жалобы на робота почти прекратились. Голова Корелианина и так распухла и трещала от прочих забот, чтобы беспокоиться еще и о дроиде. А все-таки жаль, что не догадался списать его на потери. Радушная улыбка на круглощек физиономии генерала Сальма только укрепила подозрение, что с галактикой что-то не так. До безумия радующейся встречи с Сальм Сарлак в камне утопился. «Рад видеть вас в добром здравии, командир антилес вскричал Сальм, распахивая объятия. «Капитан Селчу, какими судьбами!» «С вашей стороны очень мило передача через М3 столько комбинезонов для моих ребят и совершенно новеньких. Мы принимаем ваши извинения и с восторгом предвкушаем совместные действия в грядущей миссии. Между нами, командир, вы, конечно, волшебник, маг и почти джедай, но так и где вы раздобыли комбинезоны?» Молчу, молчу. Ведж потянул носом в воздух. Спиртным от генерала не пахло. Карелианин переполошился. Извинения? Не дошидаясь команды воина, антилес уставился на помощника. Тикха едва заметно качнул головой. В остальном Силчу являл собой идеальный образчик военной выправки. Какого ситха, а? Ну да ладно. Если сальму сорвало рубку от нежданного счастья, может и не стоит докапываться до причины. «Всегда пожалуйста, генерал!» веч изобразил неподдельный восторг. «Мы вроде как по одну сторону эм, барьера». Акбар переводил задумчивый взгляд с одного на другого и жевал что-то мягкими рыбьими губами. Потом медленно мигнул одним глазом. «Вода прозрачна. Волнения нет. Хорошо». Каламаре устроился в кресле. «Приступим, господа». Мы дважды проверили результаты расследования на Толосея и протоколы допросы пленных, а также результаты аутопсии. У троих солдат обнаружена сыпь. Анализы показали рачукскую розеолу. Мы исследовали ДНК вируса, он отличается от штамма двухлетней давности. Все говорит за то, что это свежая мутация. «Наши гости, Срачука!» – закончил догадливый веж. Акбар перебирал клавиши встроенных в подлокотник кресла Деки, пока над столом не сконденсировалось графическое изображение относительно небольшого водного мира с россыпью Лисистых островов. «Стратегического значения не имеет», – сказал Каламаре, «если не считать, что здесь удобный космодром». В системе Рачук оживленная торговля. То, что мы видим, владет. На нем расположена имперская база. Империя собиралась приструнить пиратов, и, надо признать, ей это удалось. Каракс и Хенсара расположены совсем недалеко от Рачука. Логично предположить, что комендант сектора принял решение, что разбойный эскадрон необходимо строго наказать а как он узнал наше место пребывания полюбопытствовал верж сальм слегка потемнел лицом сколько раз нужно повторять в наших рядах шпион чем бы в него швырнуть ничего достаточно тяжелого как назло под руку не подвернулось». от резкого ответа а что делать и раз нельзя дать волю рукам антилеса удержал селчу Альдеранис никак не отреагировал на замечание генерала. «Тик лучше меня». Пришел к неутешительному выводу вещь «Умнее, образованнее, сдержаннее». «Может поменяться с ним? Пусть он командует эскадрилья, а я...» «И что ты?» – спросил внутренний голос. «Тебя поставят носом к стенке через пять минут после того, как ты выскажешь Сарему все, что ты о нем думаешь». Веч украдко вздохнул. «Хороший шпион следов не оставляет». Процитировал он вычитанную где-то фразу. «Но если шпиона нет, следов тоже не будет», — добавил он по размышлению. «И по такой грандиозной причине мы должны сидеть, сложа руки?» — возмутился Саль. «База хорошо охранялась», — вмешался Селчу. «Голос у Альдраанца был ровный и спокойный. Накануне инцидента никто не выходил на связь без разрешения». «Насколько вам известно?» «Так точно, генерал-сэр. Насколько мне известно». «Или?» – ощурился саль «Насколько вам хотелось сообщить?» «Капитан Селчу докладывает о проверке», – клянился неугомонный интерес. «Но не он ее проводил». салим поднял брови домика. «Ее провел лично я», – радостно сообщил вещь «Из разбойного эскадрона утечки не было». Ищите дару у себя В дискуссию Так хорошо начавшуюся, но медленно И верно перетекающую в режим мордобоя Очень вовремя вмешался Акбар Я склоняюсь к мысли Объявил он И надолго замолчал Подчиненные ждали продолжения К мысли Повторил адмирал Какое-то время спустя Все может быть проще. Империя могла оставить следящее устройство во всех постройках колоний. Возможно, датчики работают в неизвестном нам формате. Мы могли не заметить их. Тщательный осмотр построек не проводился. Мы положились на слово «разведки». Или им бы выстрелили наугад и попали? «Это вы к чему?» Поинтересовался Акбар. Тика задумчиво потеребил отросшую светлую прядь. Скоро он сможет заплетать традиционную альтеранскую косу, но пока Селч удовольствовался тем, что собирал волосы в хвост, предмет личной ненависти генерала Сальма. Ведж мстительно думал, что генерал просто... Ревнуют к роскошной шевелюре Селчу. Поскольку Селчу хотел сказать, Веш не стал ему мешать. Слишком уж все аккуратно, пояснил Тихо. Империя не склонна быть аккуратной. Если бы я знал, где базируется разбойный эскадрон и командовал операцией, я пригнал бы на Толосе все, что оказалось в доступе. Насколько известно, к системе Рачук приписан трачек и, как минимум, один ударный крейсер, способный нести три дискадрильи. Но никого из них мы так и не встретили. Как-то это все не по-имперски. Я думаю, на нас наткнулся разведотряд. Его командир решил потешить амбиции и уничтожить нас лично. Акбар тщательно обмозговал сказанное. — К тому же на Таласе ни с того ни сего оживилось движение, — подсказал он. — Так точно, сэр, М-3 может снабдить восточными данными о времени взлетов и посада каждого корабля. — Уже. И там все чисто. Акбар подпер тяжелую голову плавнику. — Командер, как вы и предсказывали, ваша безопасность оказалась под угрозой. И причина сейчас менее важна того факта, что теперь нам известно, откуда к нам прибыли штурмовики. Думаю, их отсутствие уже заметили. Прошло два стандартных дня. Ветш посмотрел на вращающийся над столом полупрозрачный голубоватый шар с желто-зелетными пятнами островов. «Стандартная реакция у импов не изменилась», — хмыкнул королями — «они замут». Планету зачистят ее и позаботятся о том, чтобы мы ее больше не пользовались. «Ожидается, что в операции будут участвовать опустошение Черной Аспи», – подхватил Саром. «Им важно не дать разбойному эскадрону ударить по экспедиционному корпусу. Рачук защищать они не станут». Генерал протянул руку и погрузил палец в подрагивающее желе голограммы. «Карта изменилась». Теперь вместо шара они смотрели на укрупнившиеся изображение архипелага. Стали видны здания, пионы батареи и прочая мелочь явно военного происхождения. По самому большому острову, скобками окружая военную базу, тянулись отвесные горные цепи, остатки кратера потухшего древнего вулкана. «Нам известны патрульные маршруты системы Рачук», – разнес Сальм. Владеет открыт репрессионному удару» а большой остров – самая удачная мишень. Ветш, который до этого времени с подозрением разглядывал, карту встрепенулся. Защитное поле. Сальм растянул губы в улыбке, и Ветш от души поздравил себя, что хищный взгляд генерала предназначался не ему. Какое там может быть поле, если ребята собираются стрелять из своих ионных пупелок? Остров, если вы еще не заметили, был когда-то частью вулкана. «Здесь, здесь, здесь» установлены геотермальные генераторы. Сальм несколько раз кнул пальцем в карту. «Рухля!» «И пушки, и щиты одновременно они не потянут». «А если им придет в голову сесть, поджав хвост?» они упражнятся в стрельбе по быстро летящим мишеням?» Пилот-бомбардировщик провел пальцем потому, что когда-то было кратера. Изображение рябило. Южная стена была разрушена временем почти до основания. Именно там, на плоском участке между вулканом и заливом, была выстроена база. Северная сторона стена тоже подверглась эрозии, но по сравнению с противоположным склоном это было практически незаметно. Защитное поле пришлось бы растянуть от берега до вершин, Разъяснял Сарм с необычным терпением. На северном кряже есть местечко, где можно прорваться сквозь горы под щеб. Как только мы окажемся под куполом, все будет закончено. Похоже на правду. Может и получится. веч потер подбородок, уколовшись о щетину. «Ну, а наша задача?» Искушение зевнуть было почти неодолимым. «Прибегаем, даем по мозгам и дуем в дюзы или берем планету?» Ответил ему не Сальм, а сам адмирал. «Владет нам не нужен. Мы хотим поразвлечься там, так?» чтобы империи пришлось ввести туда новые силы. Акбар опять защелкал клавишами, озадаченно возрился на деку, жуя губами, и все-таки разыскал нужную комбинацию. Остров исчез. Сектор Рачук станет метафорой открытой раны, в которую империи придется залезать. Подготовка к рейду займет 12 стандартных часов. «Командир, хватит вам времени, чтобы привести эскадрилю в норму». «Мне недостает двух пилотов». Ветш посмотрел на Тихо, тот снова мотнул головой. «Но если дать капитану сел истребитель...» Сарм взвелся со своего места. «Ни за что, только через матро Ветш образно представил себе труп генерала, и, видимо, такое вожделение отразилось у него на лице что Акбар проявил неожиданную прыть, ухитрившись одним прыжком оказаться между противниками. «Отставить, командир!» «Генерал, отпустите Брашова с командира! Он вовсе не собирался вас бить!» «Ведь не собирались?» «Не так ли, антилес «Ого!» Буркнул Верш, разжимая кулаки и поправляя форменку, «Генерал!» «Оставьте в покое бластер», — продолжал Мон Каламарин. «Вы хотели сообщить, что на время операции в качестве координационно-диспетчерского пункта мы будем использовать Эридайн?» «Капитан Селчу должен будет находиться на его борту». «Вы ведь это хотели сказать, генерал?» «Генерал?» Уго. Сальм извлек из кармана платок и промокнул лысин. Тик хаселчу безмятежно улыбнулся и переступил с ноги на ногу. Ведж открыл рот. «Таково было требование капитана Афиона», – поспешно вставил Акбар. Ведж закрыл рот. «Ничего не понимаю. Он остервенелая по щетину на подбородке. То есть можно доверить Тику командовать нашими передвижениями, но нельзя позволить ему сесть в истребитель. Что, на он принесет меньше вреда? Больше всего на свете хотел кричать до хрипоты, но вещь произнес ровным голосом. Если для вас это приемлемо, капитан. Так точно, сэр. Тон То ему отозвался селчу. Все равно я не налетал достаточно часов на крестокрыле, чтобы считаться годным, командир. Буду счастлив помочь на рядание. Сальм яростно подернул мундир. «Я приведу собственного координатора», — заявил генерал. «Ни за что не доверю жизни своих ребят этому... этому...» Договори «Да только». Ветч вновь вжал кулак, тихо поспешно взял его за руку. «Вы будете с ним сотрудничать», — сказал адмирал. «Так точно, сэр», — согласился сальм. Ветчу уже заранее не нравился ставленник сальма, который будет решать, передавать или нет приказы потенциальному предателю. «Сработаемся», — сказал он вслух. «Может быть». «Хорошо». Акбар опустил веки. Похоже, Монкаламари ожидал бурного сопротивления. «Вы возвращаетесь для поминальной службы на отсрочку?» «Да, сэр». «Не будете возражать, если мы с генералом присоединимся к вам» чтобы присутствовать на службе. Веч улыбнулся. Скорее предложению адмирала, чем неприкрытому изумлению и недовольству Сальма. «Большая честь для нас, сэр», — сказал коррелянин. «Мы почтим ваших мертвых». Акбар церемонно склонил голову, а потом повернулся к Сальму. «Ваши пилоты будут присутствовать?» «Да, генерал». «Нет». Салим помешкал, потом неохотно кивнул. Ладно, пробурчал он. Если мы погорюем все вместе перед вылетом, может быть, после Владета нам не придется плакать.